— Хорошо, что я не подошла к машине. Такой мне не нужен, — успокаиваю я себя. — И ты ему не нужна, старая дура, — говорит мне внутренний голос. — Решила на четвертом десятке лет разыграть из себя молоденькую дурочку. Я продолжаю идти мимо вереницы машин, думая об этой девице, так нагло отбившую меня никчемного миллионера. И вдруг замечаю, как рядом с человеком, сидящим в другой машине, договаривается другая девица. Я начинаю все понимать и тут же громко смеяться, так громко, что от меня шарахается старенькая дамочка с собачкой. Я, наконец, все поняла, поняла, почему он остановился и подозвал к себе эту девицу, почему надел темные очки. Ну, конечно же, все так и должно быть. Та длинноволосая была проституткой. Здесь, на набережной, работают проститутки. От казино «Рул» до «Негреска» и дальше. «Днем их не очень много, по вечерам же они, наверное, оккупируют всю дорогу, и я еще возмущалась, что на меня не обратили внимания. К счастью, вид у меня довольно непроститутский, а с моей дорогой сумочкой я выгляжу очень даже ничего. Теперь понятно, почему он даже не посмотрел в мою сторону. Ему была нужна не женщина для знакомства. У таких деятелей всегда нет времени. Ему нужна девица для тела. На несколько минут и без затей. Такой самец мне явно не подходит. Все правильно». Лучше по набережной не ходить, хотя мне нравится смотреть на необычный цвет моря, на широкий бульвар, протянувшийся полукругом, на возвышающийся впереди скалы, где находится Монако. От одной мысли, что Монте-Карло так близко, я схожу с ума. О чем я думаю? Поиск нужно вести в Монако, только там можно найти мужчину моей мечты. Я решительно поворачиваю налево, чтобы пройти к вокзалу. Судя по карте, он совсем недалеко. Туда можно дойти пешком минут за десять. Что я и делаю, уже не обращая внимания на красавчиков, сидящих за столиками в кафе, на молодых мужчин, проезжающих мимо в роскошных авто. Скорее на вокзал, в Монако! От этой мысли у меня дрожат ноги. Скоро я увижу подлинное гнездо разврата. Но потом я останавливаюсь. Куда я, собственно, спешу? Кто ездит утром в Монако? Как это в мультфильме про винни пуха Кто ходит в гости по утрам? Тарам-тарам, тарам-тарам. Ну, я и дура. Нет-нет, не нужно никуда спешить, еще только утро. Что мне делать сейчас в Монако? Лучше я поеду туда вечером, когда там откроется казино и начнется настоящая жизнь. Продолжая размышлять, я продвигаюсь по направлению к вокзалу. Все равно нужно узнать, когда отходят поезда и сколько они едут до Монако. Через несколько минут я подхожу к вокзалу. Он оказался действительно недалеко от побережья. Расстояние до вокзала примерно такое же, как от английского бульвара до моего отеля. Вокзал совсем небольшой, красивый, такое старинное здание. Захожу в отдел информации и с изумлением, смешанным с радостью, узнаю, что от Ницца до Монако езды всего 18 минут. Это если местным экспрессом, а на обычном поезде минут 25. Вы представляете, всего 18 минут! И поезда ходят в сторону Монако каждые 15-20 минут. Мне больше ничего не нужно для счастья, можно возвращаться. Сейчас возьму купальник и пойду на пляж. Потом пообедаю в каком-нибудь ресторанчике, а вечером поеду в Монако. Сбылась мечта идиотки. Заодно я узнала, что в другую сторону, до Кан, расстояние не больше. Всего 13 минут до Антиба, еще минут 10 до Кан. Я обязательно проеду по всему побережью. Какая же я молодец, что приехала именно сюда. Я даже набралась наглости и купила билет до Монако. Кассир спросил, в одну сторону или туда и обратно. Я зажмурилась и громко сказала, в одну. Обратный билет я всегда успею купить. К тому же можно вернуться и на такси. Или в машине нового знакомого, если он у меня появится. Нельзя пугать судьбу. Поэтому я беру билет в одну сторону. Вечером я поеду в Монако. Но откуда мне было знать? что мои приключения начнутся сегодня же ночью в Монако, и вообще, что мне было бы лучше туда вообще не ездить. Вы бы удержались, не поехали бы в Монте-Карло, если бы находились от него на расстоянии нескольких минут езды. На самом деле Монте-Карло — это место, где находится казино. Там три деревни или три городка, которые срослись, и все вместе это называется княжеством Монако. Я шла в отель и думала о том, как мне повезло. Уже потом, вспоминая об этом, я понимала — что в тот день должно было что-то случиться. Я была настроена на приключения, на авантюрный роман, на невероятную встречу. И такая встреча произошла. Глава четвертая. На пляже было полно народу. Я обратила внимание на пикантную деталь. Почти все молодые женщины, которые не боялись показывать свою грудь, снимали бюстгальтеры, оставаясь в узких бикине. Это меня немного смутило. Получается, что возвращается сексуальная революция... Хотя чему я удивляюсь? Их мамы устроили такую революцию в конце 60-х, когда в нашей стране не было секса. А теперь, 30 лет спустя, их дети повторяют это, ничем не рискуя. У нас до сих пор нельзя появиться в таком виде в Ялте или в Сочи, если, конечно, это не специально оборудованный пляж для нудистов.